Юра Паршин был четыре раза ранен, два раза тяжело, но не умер. Небольшой, средней силы, веселый и живучий он, способный был пойти на любую беду ради своего удовольствия. Он допускал свою гибель лишь после смерти последнего гада на свете. На корабле еще в мирное время он дважды сваливался с борта в холодную осеннюю воду, пока не было понят, что он это делал нарочно. Ради того, чтобы корабельный врач выдавал ему для согревания спирт, потому что человек-продруг. Паршин знал и любил многих своих севастопольских подруг, и они тоже любили его в ответ и не ревновали друг другу, это так необычно для женской натуры. Однако тайна привлекательности Юры Паршина была проста, и понимание ее увеличивало симпатию к нему.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 Настоящего человека попросила Паршина сделать ей одолжение. Жениться на ней, но только не в самом деле, а фиктивно. Ей так нужно было, потому что она стыдила своего материнства от любимого человека, который оставила ее и уехала неизвестно куда, не совершив с ней формального брака. Паршин, конечно, с радостью согласился сделать такое одолжение молодой женщине. его следующий приезд в Феодосию была сыграна свадьба. После свадьбы он просидел всю ночь у постели своей названой жены. Всю ночь он рассказывал ей сказки и были, а нутро поцеловал ее, как сестру, в лоб и протянул ей руку на прощанье. Но у женщины, слушавшей его всю ночь, тронулось сердце к своему ложному мужу. Она уже увлеклась им и задержала руку Паршина в своей руке. «Оставайтесь со мной», — попросила она. она долго спросил моряк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 Смерти было некуда вместиться в его заполненное сильное своим счастьем существо. Четыре раза он был ранен. Четыре раза врывалась к нему в тело сталь, но не уживалась там, и моряк четыре раза оживал вновь. Из этого Паршин убедил, что он обязательно уцелеет до конца войны и увидит нашу победу. Политрук Фильченко смотрел сейчас на скорчившегося от холода,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 И нет среди них ни одного в точности похожего на другого поэтому он не мог не понять смерти не примириться с ней смерть всегда уничтожает то, что лишь однажды существует чего не было никогда и не повторится в веки веков и скорбь о погибшем человеке не может быть утешена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 — Разобрать оружие и боеприпасы по рукам, — приказал Фильченко. Моряки разобрали по рукам доставленное ночью оружие и снаряжение. Винтовки, патроны, гранаты, бутылки с зажигательной смесью. И приладили их к себе. Некоторые же оставили свои старые винтовки, как более привычные. Цибулька откатил в сторону новый пулемет, сел за его настройку в работу. Старший батальонный комиссар Лукьянов подъехал на машине. Косновтодцы выстроились. «Здравствуйте, товарищи!» — поздоровался комиссар. Моряки ответили. Лукьянов поглядел в их лица помолчал. «Резервы подойдут позже», — сказал комиссар. «Они выгрузились ночью и сейчас наряжаются. Вы сейчас ударные отряды авангарда. Позади вас рубеж с нашей пехотой. Ожидается танковая атака врага. смейте сдержать, товарищи? Сумеете не пропустить врага к Севастополю?» «Как не будь, товарищ старший батальонный комиссар!» — ответил Паршин. Комиссар строго поглядел на Паршина. Однако он увидел, что за шутливыми словами краснофлотца было серьезное намерение, и комиссар воздержался от осуждений краснофлотца. «Надо сдержать и раскрошить врага», — произнес комиссар. «Позади нас Севастополь, а впереди вся наша большая вечная родина. Враг как...»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 — Еда — великое дело для солдата, — сказал комиссар Лукьянов на прощание и уехал, забрав две старые смененные винтовки. Краснофлотцы взялись из пшеничный хлеб, за колбасу и консервы. — После такой еды землю пахать хорошо, — выразил свое мнение Цыбулько. — Целину можно легко поднять и не уморишься. — Щей не хватает, — сказал Одинцов. — Горячей говядины. Сейчас удобно было бы газу в сердце дать. — Водочки выпить, — пожалел пашин Обойдёшься, сейчас не свадьба будет, — осудил Паршина Красносельский. — Ишь ты! — засмеялся пашин Обо мне он заботится. Ну, ладно, вино не в бессрочный отпуск ушло. После войны я, Ваня, на твоей свадьбе буду гулять, и тогда уж живно из бутылки. — У нас на Урале не из рюмок пьют, — и не из бутылок, — пояснил Красносельский. — У нас из ушатов хлебают, у нас...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 одухотворены Лениным и сталиным а враги наши — только пустые шкурки от людей, набитые страхом перед тираном Гитлером. — Мы их раскрошим, мы протараним отродье тирана! — воскликнул воодушевленный, сияющий силой Николай Фильченко. — Есть тарани тирана! — крикнул Пашин. Фильченко прислушался. «Приготовиться — Приготовиться, — приказал политрук. — По местам. Морские пехотинцы заняли позиции по откосу шоссе.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 — ответил Федченко. — Фокус какой-нибудь на испуг или на хитрость рассчитывают. Шорох приближался. Он шел со стороны высоты, но склоны ее и полынные поли, прилегающие к взгорью, были по-прежнему пусты. — вдруг фашисты теперь невидимыми стали? — сказал Цибулько. — Вдруг они такое вещество изобрели? Намазался им, пропал из поля зрения. Федченко резко окротил бойца. — Ложись в щель скорее, помирает страха. — Да я так сказал, — произнес Сыбулька. — Я подумал, может, тут новая техника какая-нибудь. Техника ненавата, она наука. Пускай они хоть видимые, хоть невидимые, их крошить надо. В прах одинаково, — сказал свое мнение пашин Из ответа помирать нельзя, — сказал Кусносельский. — Не приходится. — Стоп, не шуми, — приказал Фильченко. — Он всмотрелся вперед. По склонам вражеской высоты, примерно на половине ее расстояния от подошвы до вершины, справа и слева поднялась пыль. Что-то двигалось сюда с тыльной стороны холма, из-за плеч высоты. Краснофлотцы, стоя в рост, в открытой земле замерли и глядели через бровку откоса через шоссе на ту сторону. Паршин засмеялся. — Это овцы, — сказал он. Это овечье стадо выходит к нам из окружения. — Это овцы, но они идут к нам не зря, — отозвался Фельченко. — Не зря мы горячий шашлык будем есть, — сказал Одинцов. — Тихо, — приказал политрук. — Внимание, товарищ Цибулько, пулемет. — Есть пулемет, товарищ политрук, — отозвался Цибулько. — Все винтовки. — Есть винтовки, — отзвались краснофлотцы. Овцы двумя ручьями обтекли высоту, —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 «Это умная овца», — подумал Фильченко, про ту, которая остановилась и решила действовать. «Цебулька, пулемёт по гадам среди нашей скотины!» «Вижу», — откликнулся Цебулька. Теперь Фильченко увидел среди овец ещё шестерых немцев, бежавших, согнувшись в тесноте овечьей отары. «Цебулька, есть!» «Ясно вижу цель», — ответил пулемётчик и затрепетал от нетерпения у пулемётной машины. «Цебулька», — крикнул Политрок, — зря овец не губи, они племенные. Огонь!» Пулемет заработал, струя пуль запела в воздухе. Два врага сразу поникли, и задние овцы со спокойным изяществом перепрыгнули через павших людей. Стадо приблизилось почти вплотную к противоположному откосу насыпи. Теперь немцев легко было различить среди плотной массы овечьего стада. Их было человек 50 Некоторые били Сходы из автоматов по нас шоссе другие молча стремились вперёд. Федченко приказал Красносельскому стать вторым номером у пулемёта, а сам вместе с Паршиным-Одинцовым открыл точный прицельный огонь из винтовок по немецким автоматчикам. Пулемёт «Цебулька» работал яростно и полезно, как сердце и разум его хозяина. Клавина врагов залегла к земле на покой. Но еще человек двадцать или больше немцев были целы. Они успели добежать до противоположного откоса насыпи и залегли там. Теперь их пулеметом или винтовками достать было невозможно. А тут набежали еще овцы, которые шли теперь прямо по головам краснофлотцев, дрожая и жалобно по-детски вскрикивая от страшной жизни среди человечества. «Эх, харчи хорошие, гонят немцы в Севастополь!» — успел подумать Паршин. «Цебулька!» — крикнул фиченко Тай нам дорогу вперед через шоссе! Огонь по овцам! цыбулька Начал сечь овец переваривающихся через дорожную насыпь на подразделение. Ближние передние овцы пали. Бежавшие за ними сообразили, где правда, и бросились по сторонам в обход людей. — Всем гранаты! — крикнул Фильченко. «Вперед — Вперед! Он бросился с гранатой через шоссе и ударил гранатой по немцам. Через немцев еще бежали напуганные, пылящие, сеющие горошины овцы. И немцы их рубили палашами, чтобы освободиться от этих чертей, которых не взяли себе в прикрытие. Моряки сработали гранатами быстро. Они смешали кровь и кости овец с кровью и костями своих крагов. Краснофлотцы вернулись на свою позицию. — Ну как? — спросил Цибулько Фельченко. — Пустяк, — сказал политрук. — Больше с овцами дрались. — Какой это бой? — вздохнул Пашин. — Это ничто. — Кури, — помалу разрешил Фильченко. Красносельский сволок с откоса битых овец в одно место, чтобы ночью их увезли в город людям на пищу. Из высоты по шоссе, по рубежу, что проходил позади моряков, начала бить артиллерия врага. Пушки били неспешно, нечасто, но настойчивой долбежкой, не столько поражая, сколько прощупывая линии советской обороны. И немцы, вероятно, ожидали получить ответ, потому что время от времени их артиллерия умолкала, словно слушая и размышляя. Оборона не отвечала, и немцы лишь изредка били опять, как бы допрашивая собеседников.